Конец Наси. Привычный кошмар. Дятлов опять стреляет в девочку на руках у женщины, только у неё теперь не моё лицо. Лицо Наси. Она всё же пришла. Не позвонила, не постучала, поскребла, тихо-тихо, как мышка. Кто там? Это я. Открой, пожалуйста. Голос тоненький, как у Наси из деревни Великая Грязь. Мышка на рушках. Мышка-врушка. Мышка, которая пришла не вовремя, потому что в теремок уже забрался Михаил Потапович, и хитрожопым зверькам здесь не место. Не хочется этого делать, поэтому отвечаю: "Уходи, всё кончено. Прости меня. Нам надо поговорить честно-честно". Так, кто кого приручил? Иван на Насю? Нася на Ивана? А сзади пыхтит медведь, голодный медведь. Двоим в одной берлоге не ужиться. Медведь добычу никому не отдаст. Но, решай. Открываю дверь. На лице нужное выражение: обида пополам с радостью. Нася кусает накрашенные губки, в руках белая сумочка, теребит ремешок. Заходи, отступаю, приглашаю внутрь. Лучше бы ей развернуться и подскочить вниз по лестнице. Но она ничего не чувствует и шагает через порог. Выбор сделан. Запирают дверь, облокачиваю спиной, хотя даже сейчас она ещё может всё переиграть, вот честное слово. Зачем пришла? Ещё не всё вынюхала, грублю, конечно. Она вытягивает руку, кулачок сжат, только мизинец крючком. Давай, говорит. Не понимаю. смотрю на этот крохотный мизинчик и совершенно дурацкая мысль: неужели эта крохотная частичка принадлежит тому, кто предал? Или её хозяин, в свою очередь, такой же крохотный мизинчик огромного существа, многоголового, многотелого, многорукого, которое выставило мизинчик Насиу, чтобы заключить перемирие? Слишком много о себе мнишь. Немедленно возникает в голове насмешливый С хриподсой, голос товы ище дятлова. Тем временем Наси вздыхает. Ничего ты не знаешь. Ставит сумочку на пол, подцепляет мизинцем мизинец. Мирись, мирись, смирись и больше не деризь, а кто будет драться, тот будет кусаться. И вдруг понимаю, что нужно делать. Вот так сразу ясно и очевидно. Очи видно. И от этой очевидности пересыхает во рту. Это дважды два — расходный материал. Из великой грязи вышла, в великую грязь и вернется. «Пойдем?» — тяну за собой. «Кое с кем познакомлю». А потом захлопываю дверь в зал, прижимаю и за всех сил и прислушиваюсь. Оттуда доносится топот, потом удар и урчание. Не вскрика. Белая сумочка так и стоит на полу, сиротливо. В ней почти ничего. пистолет с полной обоймой истрёпанный томик Уэллса Борьба миров